Бендер намекает на то, что обладатель профсоюзного билета состоял в обществе «Друг детей» 1924-1935 годы, куда обязывали вступать служащих советских учреждений, а Воробьянинову платить членские взносы не придется, конец примечания. Ипполит Матвеевич зарделся «Но удобно ли?»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 Остановились они в меблированных комнатах Сорбонна, принадлежавших старкомхозу. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие, возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин.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 Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу. А маслом, — вертелось у него в голове, — каши не испортишь. А каша заваривалась большая. А розовой мечтою Ипполит Матвеевич переваливался на кровати. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город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 Без приглашения отодвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал, а Стаб любезно начал разговор первым. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе». «Я всюду служил», — сказал старик весело, —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 а все-таки разрешите узнать, по какому делу уважаемый. Вот имени вашего не знаю. — Вальдемар, — быстро сообщил Остап. — Владимир Ипполитович? — Очень хорошо. — Так, я вас слушаю, Владимир Ипполитович. Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа. Остап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 Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены. Ну, что ж, семьдесят рублей положите. Хе, это почему ж так много? Овес нынче дорог? Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником. Изволите шутить? Согласен, папаша, деньги против ордеров. Когда к вам зайти? Деньги при вас? Остап с готовностью похлопал себя по карману.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 «Зеркало жизни. Вам про мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожалуйста. Смотрите на букву А. Буква А. Ак. Ам. Ан. Ангелов. Номер вот. 82742». Теперь книгу учета сюда, страница 142. Где ангелов? Вот ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года. Рояль Беккер, номер 97012. Табурет к нему мягкий. «Бюро» две штуки, «Гардеробов» четыре, два красного дерева, «Шифоньер» один и так далее. А кому дано? Смотрим книгу «Распределение». Тот же номер, восемьдесят две тысяч семьсот сорок два, «Дано», «Шифоньер», «В горвоенком», «Гардеробов» три штуки, «В детский интернат «Жаворонок» и еще один гардероб в личное распоряжение секретаря губа «А рояль куда пошел?» «Пошел рояль в собес во второй дом, и по сейчас там рояль есть». «Что-то не видел я там такого рояля», — подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхина. «Примечание». Старпродком Губа, имеется в виду Продовольственный комитет Старгородской губернии, губернские и уездные продовольственные комитеты Продкома были созданы в 1918 году как местные заготовительно распределительные органы Народного комиссариата продовольствия РСФСР. Осенью 1921 года преобразованы в продовольственные отделы местных советов. Конец примечания. Или примерно у правителя канцелярии городской управы Мурина. На букву «М» значит и нужно искать. всё тут, весь город, рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры, сервизы даже и то есть — «Ну», — сказал Остап, — «вам памятник нужно нерукотворно и воздвигнуть, однако ближе к телу. Например, буква «В». Примечание «Памятник нужно нерукотворно» — Бендер перефразирует расхожую цитату из стихотворения А.С. Пушкина «Памятник», — конец примечания. «Есть буква «В», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас вам...» в варицской номер 48238, воробьянинов и полит матвеевич батюшка во царствие ему небесное большой души был человек роя беккер номера Пять миллионов четыреста восьмидесят тысяч девять Вазокитайские маркированные четыре Французского завода Сайвр Ковров Абюсонов восемь разных размеров Примечание ковров Абюсонов Французский город Абюсон был известен фабрикой ковров и драпировок Конец примечания Гобелен-пастушка Гобелен-пастух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 Гарнитур спальный в союз охотников, гарнитур столовый в Старгородское отделение Главчая, гарнитур гостиного ореховый по частям, стол круглый и стул один во второй дом Собеса, диван с гнутой спинкой в распоряжении жилотдела, до сих пор в передней стоит. всю обивку промаслили, сволочь. И еще один стул товарищу. Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны. По его заявлению и грифу завжилотделом товарища Буркина. «Десять стульев в Москву» в Государственный музей мебели, согласно циркулярного письма Наркомпроса. Примечание. Государственный музей мебели, точнее Государственный музей мебельного искусства, созданный в 1918 году, Экспозиция была открыта с 1920 года в Александровском дворце в Нескушном саду, а с 1928 года ГММИ стал отделом Объединенного музея декоративного искусства. Конец примечания. «Вазы китайские, маркированы, хвалю», — сказала Остап Ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». «Сейчас-сейчас от ордеров доберемся на 48238 литера В». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку солидных размеров. «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?» «Куда мне все?» «Так, воспоминания детства, гостиный гарнитур».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 Вяло пожал поданную ему руку. «Пока», — повторил Остап. Он двинулся к выходу. Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли там гость денег. Но на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил. «А деньги?» «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?» «Да как же? За мебель, за ордера».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 Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и, мерзко сквернословя, вернулся в свой домишко. Невыносимое горечо хватило его. Он встал посреди комнаты и в ярости стал пинать стол ногой. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут.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 А теперь он как цыпленок попался на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. С этой неудачей мог сравниться только один случай в жизни Варфоломеича. Года три назад, когда впервые после революции вновь появились медовые субъекты, принимающие страхование жизни, Варфоломеич решил обогатиться за счет госстраха. Он застраховал свою бабушку 102 лет, почтенную женщину, возрастом которой гордилась все гусище, на тысячу рублей. Древняя женщина была одержима многими старческими болезнями, поэтому Варфоломеичу пришлось платить высокие страховые взносы. Расчет Варфоломеича был прост и верен. Старуха долго прожить не могла, Вычисления Варфоломеича говорили за то, что она не проживет и года. За год пришлось бы внести рублей 60 страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью почти гарантированной. Но старуха не умирала. 103 год она прожила вполне благополучно. Негодуя, Варфоломеич возобновил страхование на второй год.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 Парижской коммуны, послушайте новомодную выдумку «Музыкальное радио». Варфоломейч понадеялся, что музыкальный рейс доконает старуху, которая действительно слегла и пролежала в постели три дня, поминутно чихая, но организм победил. Старуха встала и потребовала киселя. Пришлось в третий раз платить страховые деньги. Положение сделалось невыносимым. Старуха должна была умереть и все-таки не умерла, Тысячерублевый мираж таял, сроки истекали. Надо было возобновлять страхование. неверие овладела Варфоломеичем. Проклятая старуха могла прожить еще двадцать лет. Сколько не обхаживал Варфоломеича страховой агент, как не убеждал он его, рисуя обольстительные, не дай бог, похороны старушке.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 Звонок «Прошу крутить» давно уже крутила чья-то неуверенная рука, и не успел Варфломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот, и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал. «Куда здесь войти?» Варфломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто на ощупь драп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 Быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломейч выбрал из нее один ордер, выданный товарищу Брунсу, проживающему на виноградной 34 на 12 ореховых стульев фабрики Гамса. Девясь своей сметке и умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. «Все!» «В одном месте!» — воодушевленно воскликнул покупатель. «Один к одному, все там стоят, гарнитур замечательный, пальчики оближете. Впрочем, что вам объяснять, вы сами знаете». Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту. Варфоломеич...